Глава 8 Пространство Ксай. Ярус-3. Команда-2. Локация Таун-Айленд. Центральный район. Башня смерти. К он выскочил в тот момент, который даже самым неудобным не назовешь. Это куда хуже. Это просто эпик фейл. Это грандиозный провал. Это позорная глупость. При всех своих навыках и опыте встрял в ненужное приключение с разбега. Уже не пытался краситься, грешник несся на максимально возможной скорости и в огромной фойе почти влетел, проехавшись по полу, будто на коньках. Липкая гадость, которую он изгваздал подошвы, обладала эффектом смазки, и чтобы не свалиться, пришлось резко присесть, выставив левую ногу в сторону. Остановился всего-то в дюжине шагов от коридора, из которого именно в этот момент показались первые зомби. Одновременно три противника, причем передний мгновенно осмыслил ситуацию, и сходу ринулся в атаку, замахиваясь самой обычной ржавой арматуриной. Нацелив на противника наконечник меча, грешник особым образом надавил пальцем куцую гарду, отдав тем самым приказ на трансформацию. Оружие модифицировалось мгновенно, как и полагается. Только что в руке был зажат, пусть и длинный, но всего лишь меч, и вдруг он в один миг растянулся на два метра, обзаведясь основательным древком. И нанизал при этом не успевшего остановиться зомби на широкое острие. Опыт первой стычки показал, что создания эти, хоть и выглядят угрожающе, ничего серьезного собой не представляют. Вот и этот вмиг пополам сложился, да так и завалился. Оставшуюся парочку модифицируемый клинок не впечатлил. Мерзко завопили, ринулись на убийцу сообщника, замахиваясь нехорошими предметами. Грешник не стал даже думать тянуться за пистолетами. Патроны дорогие, а ситуация хоть и не радует, однако не выглядит смертельно опасной. Эти горлящие противники не кажутся серьезными бойцами, хотя, судя по быстроте движений, способны доставить проблемы большинству участников. А ведь это только авангард. Дальше еще кто-то взвыл. И еще. Если там кто-то поопаснее приближается, огнестрел следует приберечь на случай столкновения с толпой. узмах Гуаня. Еще взмах. Выпад. На пол заваливаются два тела. Одно подает признаки жизни, но без левой ноги и с почти отсеченной правой – это уже не противник. Как бы ни хотелось приберечь один из самых полезных навыков, однако пришлось. Приближался кто-то особенный. Это не зомби. Чересчур шумный и, похоже, здоровенный. Именно от него доносились те звуки, которые в самом начале заставили грешника срочно искать путь к бегству. ЛЕГЕНДАРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Поле зрения резко расширилось, врезал по мозгам колоссально возросшим потоком информации. Однако грешника это даже на миг не смутило. Старого опыта хватает, плюс все навыки он 17 дней чуть ли не по откату разряжал. Может, до идеального автоматизма и не довел, но вплотную к нему приблизился. Из множества образов выхватил несколько, что двигались по злосчастному коридору. Ближе всего три человеческие фигуры, в чьих телах просматриваются чужеродные структуры. Чуть дальше еще пятеро таких же измененных бедолаг. Еще один противник мчался вслед за пятеркой, и даже толком его не рассмотрел грешник невыносимо сильно захотел оказаться где-нибудь в другом месте. всё равно где, пусть даже в жерле извергающегося вулкана или абсолютно голым посреди антарктического ледника лишь бы не здесь. Развернувшись, что есть сила, метнулся прочь, плавно заворачивая в извилистое подобие коридора, оттянущийся от лифтов почти до конца этажа. Строители создали длинное широкое помещение, на первый взгляд хаотично заставленное причудливыми колоннами, вздымающимися от пола до потолка. Вокруг расставлены диванчики и столики, за которыми сотрудники здешних офисов и посетителей могли выпить кофе из автомата или просто посидеть. Все эти ажурные предметы обстановки грешник на бегу переворачивал или перекидывал за спину, пытаясь замедлить погоню. Ему надо выгадать немного времени и выбрать удобную позицию, где можно в одиночку быстро разделаться с самым опасным на вид противником тем самым, что почти наступает на пятки. Спасибо легендарному исследованию, подходящее местечко просматривается впереди. На бегу модифицировал трансформер, вернув ему укороченную форму. Так он меньше мешал передвигаться. И, выскочив наконец к облюбованному расширению коридора, резко развернулся одновременно, проводя круговой удар. Сочный звук рассекаемого мяса, хруст костей, звон крепкого металла, столкнувшегося с не таким крепким. Сталь из премиального магазина оказалась куда качественнее блестящих хреновин, загадивших человеческие тела. Сразу парочка зомби свалилась с разрубленными головами, но при этом их ноги не останавливались так и продолжали изображать бег. Омерзительное зрелище. Третьего грешник встретил отточенным колющим ударом в голову, после чего отпрыгнул назад, скидывая голову. Остались считанные мгновения. Тварь, кошмарная настолько, что даже невнятная картинка от навыка показала это во всей красе, вот-вот выскочит из коридора, и неизвестно, спасет ли от нее полный набор щитов. Спорить на такое не станешь. Побоишься проиграть. Два навыка пришлось применить почти одновременно. Пространственный переворот и абсолютную невидимость. Оба хороши, одни из лучших в коллекции умений. Такие аргументы полагается беречь для самых опасных моментов. Сейчас именно такой. Моментальный перенос и потолок стал полом. Грешник, благодаря тренировкам, стал на него уверенно, будто с рождения только этим и занимался. Картина опрокинувшегося мира, конечно, смотрелась дико, но благодаря практике и тренировкам сознание уже смирилось с гравитационными фокусами и почти не капризничало. Тварь, выскочившая из-за изгиба коридора, оправдала все ожидания. Нет, даже более того, она их превзошла. Смотрелась куда кошмарнее, чем грешнику представлялось при использовании исследования. Дело в том, что неприятные приключения на пустынном берегу не перебороли его старую фобию. Он по-прежнему сложно относился к скорпионам, фалангам, скалопендрам, тарантулам. В общем, ко всему большому, членистоногому, ядовитому или хотя бы просто больно кусачему. Нет, сюда не насекомая пожаловала, не факт, что эту тварь вообще можно причислять к биологическим созданиям. Просто облик ее невероятно непонятен как в целом, так и в каждой мелочи. При этом многие из таких мелочей, и не только мелочей, взяты именно от существ, в коих грешник лицезреть не желает ни за какие блага. Жуть, дрянь, гадость, отвратная, неописуемая мерзость. Основа будто от скалопендры взяли, сегментированная длинная туша, опирающаяся на несколько тонких, причудливо изломанных лап, заканчивающихся металлическими шипами. Впереди кошмарная голова, угловатая, непропорционально деформированная, с далеко выдающимися жвалами, усеянными загнутыми колючками, способными захватить добычу намертво. Позади подобие скорпионьего хвоста, но лишь подобие. В нем метра четыре длины, при том, что в остальной части туши и три с половиной вряд ли наберется. Этот отросток не веревкой следом волочится. Он непрерывно движется, то и дело хлестко ударяя по предметам мебели, после чего диванчики и столики разлетаются в пух, опилки и дребезги. Именно шипы на лапах издавали те зловещие неритмичные перестукивания, что в самом начале заставили грешника насторожиться. Но только ими создатели твари не ограничились. Серебристого металла в ней оказалось столько, что туша блестела от кончика жвал до тупого шипа на хвосте. Множество мелких деталей скреплялись перед собой столь замысловато, что с первого взгляда понятно. Земные разработчики и мастера здесь ни при чем. Не может настолько чужеродная технологичность проявляться везде и во всем. Были в туши и не детали, но уверенности, что это именно так, нет. Да, в подсветке исследования они смотрелись настолько же чужеродно, как и все прочее. Это явно не кожа и не кости, это что-то совершенно иное, лишь внешне на них чем-то похожее. Тысячи и тысячи элементов. Чешуйки, стерженьки, фигурные пластинки – Разного рода соединения, неописуемые загогулины и прочее, прочее. Местами слагали ажурные конструкции, местами монолитные. Так что кое-где металлическая скалопендра выглядела частично разнообразная или, скорее, разлагающаяся, а местами походила на кошмарную латунную лошадь для демонического рыцаря. Казалось бы, столько деталей да столько их замысловатых соединений чрезмерно усложняют сборку. Это ведь верный путь к проблемам с функционированием. Однако по твари не скажешь, что у нее бывают какие-либо проблемы. Смотрелась таким предельно уродливым совершенством, вобравшим в себя эффективные элементы от всего самого неприятного, что существует в мире. Название скалопендра — это неправильно. Это безграмотная натяжка, навязанная фобиями грешника. При всей омерзительной чуждости в твари присутствовало кое-что понятное с первого взгляда. Грешник, лишь мгновение понаблюдав за шумной гадиной, безошибочно определил ее предназначение. Узкое и гибкое тело по функционалу больше с ящерицей, чем с многоножкой роднит. Такое способно шустро протискиваться в любой люк, окно или пролом в стене. Даже в самом тесном и захламленном месте оно легко и быстро домчится до жертвы, которую выследит при помощи сложной системы своеобразных «усиков», расположенных на корявой башке. Глядя на них, тоже моментально понимаешь, что они там не ради красоты собраны. Это какая-то мудреная поисковая система. И судя по тому, как оперативно тварь добралась до грешника, система чертовски эффективная. Задумываться над тем, что случится, когда омерзительная гадина окажется возле жертвы, не приходится. Либо врежет плетью металлического хвоста, либо пустит ход кривые жвалы, походившие на капкан. И в том и в другом варианте есть свои минусы для жертвы. А вот плюсов нет ни не там, ни там. Разглядел примчавшийся ужас во всех подробностях, Грешник похвалил себя за редкую сдержанность. Увидев подобное создание у себя над головой, самый мужественный человек имеет право дико заорать, и никто, пребывая в здравом уме, его за испуг не осудит. Но ядреная смесь страха и отвращения даже на миг не отвлекла от главной задачи. Исследование все еще работало, а подсветка показывала внутренности твари. К сожалению, не все подробности проявились. Массивные детали из неведомого металла, походившего на застывшую ртуть, просвечивались скверно. Картинка за ними выходила смазанной. Грешнику и раньше доводилось сталкиваться с объектами, способными в той или иной мере сопротивляться навыку, но впервые наблюдал такой эффект в столь приличном объеме, да к тому же у живого существа. Хотя с живым, наверное, все же перебор. И безумение заметно, что металл там доминирует повсюду, а все прочее не похоже на нормальные биологические ткани. Так что или киборг, или робот. Искусственно собранное создание, идеально приспособленное для эффективной зачистки городов, пещер, шахты, бункеров от живой силы противника. Арсенал невелик, но быстро позволит разделаться с любым человеком. Туша способна молниеносно пробраться в любой закуток, и где бы ты ни скрывался, тебя засечет сложная поисковая система, работающая на неизвестных принципах. Даже чертовски эффективное кольцо грешника не помогло сбросить многоногую погоню с хвоста, а он ведь так на него рассчитывал. Единственная очевидная недоработка создателей, создаваемый при передвижении шум, Однако не факт, что это именно недоработка, а непродуманный элемент конструкции. Некоторые детали намекали на то, что при необходимости тварь способна передвигаться где угодно беззвучно или хотя бы не слишком громко топтаться. Если верить исследованию, конструкция лап позволяет убирать шипы, и, скорее всего, в таких случаях вместо них с поверхностью контактируют менее звонкие детали. тогда Зачем же она сейчас устроила голоб подкованной лошади? Вопрос хороший, и пока что в голову приходит лишь один ответ. Тварь запугивает беглеца. Она уверена, что вызывает страх и дает о себе знать издали, заставляя ужасаться всю округу. Те, для кого предназначены металлические звуки, прекрасно понимают, чем они грозят. Перепуганный человек не всегда сохраняет способность мыслить адекватно. Следовательно, с его стороны, возможно, всякое. В том числе поведение, не способствующее выживанию. Гадина полагает, что она вершина городской пищевой пирамиды. Судя по запекшейся крови на хвосте и жвалах, она уже убивала и прекрасно знает, как это следует делать. И также знает, что те, против кого ее выпустили, не могут ей ничего противопоставить со своими пукалками. Против столь ужасающей угрозы требуется что-то не слабее крупнокалиберного пулемета, а то и пушки автоматической или даже гранатомета противотанкового. Но это уже оружие для улиц, для открытых пространств, а ее охотничьи угодья — здания и подземные коммуникации. Вспомнились те два участника на лестнице. И след на стене тоже вспомнился. Тот самый, похожий на последствия удара огромной плетью. Это она поработала. Ее хвост хлестнул по стене, попутно переломал кости в человеческом теле, а сомкнулись на голове, практически ничего от нее не оставив. Кого бы она ни убивала до этого, кровь участникам ей тоже довелось пустить. И даже они не научили ее остерегаться двуногих. По-прежнему шумно и нагло издали сообщает. «Я иду к тебе. Готовься!» Вот только тварь не удомек, что ей повезло нарваться на особую жертву. К тому же грешник без лишней скромности жертвой себя никогда не считал и не считает. Никакая он не жертва, наоборот, он охотник. Охотник, знаменитый, победивший множество опаснейших тварей на двух ярусах лестницы испытания. Причем в большинстве случаев действовал в одиночку. Это гадина возомнила себя ужасающей скалопендрой. Но так вперед с многоножкой грешник уже сталкивался, причем в тот раз она была на порядке крупнее. В финале схватки пришлось даже средневековую артиллерию применить, потому как все прочие подготовленные заготовки не сработали. Против этой гадины пушки не понадобится. Многоопытный взгляд грешника без труда подметил несколько перспективных уязвимостей. Смущало лишь то, что создатели рукотворного монстра прекрасно о них знали и постарались качественно прикрыть славые места дополнительными металлическими пластинами. Мелкие детали легко поддаются клинку трансформера, а вот крупные — другое дело. Надо очень тщательно подобрать цель и столь же тщательно спланировать атаку. Долго приходится описывать то, что видят глаза и что при этом проносится в сознании. На деле огромный информационно-эмоциональный массив пронесся по нервным клеткам в считанные мгновения. Однако для проворной твари это приличный срок. Она, не обнаружив жертву там, где она должна находиться, ни секунды не потратила на растерянность или раздумья. Возможно, сработал какой-то алгоритм, предусмотренный создателями для случая необъяснимого исчезновения противника. Жуткая страхолюдина принялась действовать именно так, как следует действовать при столкновении с невидимкой. Свист рассекаемого воздуха, облака трухи, взмывающие над погибающими диванчиками и столиками, оглушающий звук соударения толстенного металлического хлыста со стеной. Тут же проворный поворот уши и новый взмах. За считанные секунды резвая тварь разнесла под грешником все, что только можно разнести. В том числе пострадала облицовка на стенах и сами стены. Даже капитальные пусть и отделались легким испугом, но отметины на бетоне заработали знатные. Хлыст чудовища работал безостановочно, пока не случилось нечто, едва не застаившее грешника выругаться. Увесистый кусок разгромленной столешницы рикошетом по причудливой траектории отскочил за спину твари, рухнув там на немаленький осколок декоративной вазы. Стукнула и звякнула знатно, после чего монстр показал, что страх ему все же знаком. Развернулся столь же молниеносно, как обычно, но в движении прослеживались некие нервные нотки. Маневр не безукоризненно выполнил, а суетливо, поспешно. Дальше тварь замерла на секунду, медленно разводя в разные стороны свои кривые жвала. А затем случилось неожиданное. Из небольшого отверстия, принимаемого грешником, за крохотную, почти символическую пасть, вырвался поток пламени. Будто огнемет отработал, накрыв немалый кусок коридора. Волна жара отразилась от груды обломков, добралась до высокого потолка, приложила не слабо сбив таки один щит. Но следующий уже устоял. Вот так и выяснилась причина локальных следов пожарищ, что встречались по всему зданию. Грешник еще, когда осматривал тела парочки участников, обратил внимание, что обстановка напоминает последствия применения огнемета. Дождавшись спада пламени и дыма, тварь смотрела пораженную зону, после чего вернулась к прерванному занятию. Опять задрожали стены под ударами металлической плети, но ненадолго. Секунд через пятнадцать Гадина снова пустила в дело свой огнемет, но отработала уже в сторону парочки ниш, где ее смертоубийственный хвост не простреливал все пространство. Как ни прячься, что ни делай, а выжить здесь нереально. Гадина не успокоится, пока не отработает металлом и огнем каждый уголок оконечности коридора. То ли ее создатели сталкивались с малозаметными врагами, то ли постарались подстраховаться от всех возможных неожиданностей. Так или иначе, они явно предусмотрели даже фантастические варианты, включая столкновение с невидимками. Однако все предвидеть невозможно. К примеру, они не предвидели ситуацию, когда почти идеально скрытый враг спокойно разгуливает по потолку. Однако не факт, что это действительно уязвимость, непредусмотренный вариант. Ведь логичнее всего искать невидимку внизу, вот и старается тварь обработать это направление в первую очередь. Как только все там разнесет и прожарит, примется за потолок. А у грешника и без того проблемы намечаются. Увы, но его невидимость не бесконечная, да и пространственный переворот не позволяет подолгу игнорировать нормальную гравитацию. И что прикажете делать? Достать гром и пульнуть в основание уродливой башки? Там сплошная уязвимая зона, промахнуться сложно. Разработчики это, конечно, не упустили, прикрыли металлом в несколько слоев. Вот только монструозный пистолет даже в базовом варианте способен задать в втрепку защищенной твари, а в прилично прокачанном варианте ему это вообще раз плюнуть. Главное — попасть. С меткостью у грешника все хорошо, однако попадет он не только в цель, а и на деньги. Увы, но каждый выстрел даже не золотой, а бриллиантовый. У него всего-то несколько патронов в наличии. Тратить один из них в первый же день — досадная расточительность. Кто знает, что его ждет дальше? Вдруг подобные многоножки здесь — обычная фауна. это Этак он быстро растратит самые эффективные боеприпасы. И из чего прикажете отстреливаться, когда столкнется с врагами посерьезнее? Не верится, что это тварь из самых опасных созданий Яруса. Опыт подсказывает, что такие монстры одним лишь внешним видом демонстрируют свою принадлежность к элите мира-чудовищ. Причем не просто пугают и от вращения вызывают, как это уродина, а тотально подавляют, давят катком своей темной сути. Но если забыть про гром, что остается? Как прикажете сражаться с ловким подобием рыцаря, у которого толщина стали в доспехе? Местами сравнимо с защитой некоторых бронемашин. Только приличными пулями или самыми дорогими стрелами, которые предназначены для куда более серьезных дел. Но ведь можно и без них обойтись. Ведь есть навыки, временно усиливающие поражающие действия оружия. У грешника таких только два и один Вряд ли подходит. Он позволяет выпустить одновременно несколько стрел, при этом повышая пробитие для каждой из них. К сожалению, прибавка не настолько значительная, чтобы сейчас серьезно ее рассчитывать. Следовательно, остается второй. Подходит он только для меча и за счет модификации позволяет нанести два удара. Откат непомерно долгий, и для каждого применения считается отдельно. На текущем ранге и классе навык позволяет врезать по противнику в 35 раз сильнее, чем это возможно без использования навыка. Плюс за счет второй модификации к разрушительной мощи добавляется еще 15%, а также имеется развитое для четвертого уровня артефактное свойство, позволяющее наносить повышенный урон по броне. Тренируясь на стартовой площадке, грешник запросто громил прутья, арматуры, водопроводные трубы, доски, тонкие бревна, рулоны синтетической кожи и даже рельсы для узкоколейки. С последними, правда, не задалось полностью их перерубить, получалось нечасто. Скорее всего, в таких случаях помогали скрытые дефекты в металле. Достаточно ли будет такого удара, чтобы рассечь защиту тварей и поразить жизненно важные узлы? или как там следует называть ее внутренности. Уверенности нет. Но есть другой вариант. Не рубануть, а уколоть. Металлическая многоножка, выпуская струю огня, затем дожидаясь рассеивания дыма и пламени, замирает секунды на 3-4. При этом она неспешно смыкает мандибулы, из-за чего пластины на голове двигаются особым образом. В этом месте они на миг расходятся, и в этот момент, подсвеченную исследованием уязвимость, защищает лишь последний рубеж обороны, не на вид железяка. В ней миллиметра два максимум. Даже если там какой-то хитрый сплав, вряд ли он выдержит удар, в который вложена сила рук, вес падающего с высокого потолка тела и колоссальная прибавка от навыка. Да, идея перспективная, лишь одна загвоздка смущает. Чуть в сторону, и клинок завязнет у многослойной защиты. Сомнительно, что сумеет ее прошибить и наворотить за ней дел. Следовательно, атаку надо рассчитать как можно точнее. Вот грешник и рассчитывал. Теряя бесценное время, следил и следил за гадиной подмечал ее повадки, пытаясь подгадать самый верный момент. Снова замерла, снова разошлись жвала. Струя пламени, дым, вздымающийся к потолку и тут же относимый в сторону. Спасибо неистовому сквозняку, разгулявшемуся из разбитых окон. Не будь его, рассчитать столь ювелирную атаку не получилось бы. Броневые пластины на загривке начали расходиться. Пора. Отмена пространственного переворота. Раскалывающий взмах меча. Невидимость еще держалась, однако тварь что-то почуяла. Начала сдвигаться в бок слишком быстро и необычно. Никогда до этого ничего похожего не устраивало. Но слишком мало времени ей оставили, всего-то на десяток сантиметров отодвинулась. Спасибо прекрасной реакции, грешник успел слегка подкорректировать угол атаки. Меч обрушился на загривок не сам по себе. Грешник падал так, чтобы при ударе отработать всем телом. Крепко навалился на рукоять, правильно выставил клинок. То, что случилось дальше, можно назвать разочарованием. Нет, грешнику не пришлось отскакивать в сторону и торопливо выхватывать гром, дабы покончить с проблемой ультимативным методом. Замысел сработал блестяще, жаловаться не на что. Вот только сработал он как-то чересчур блестяще. Грешник рассчитывал прошибить слабенькую защиту, после чего клинок должен был засесть на громождение каких-то важных агрегатов. Ну, или пройти через него и упереться в броневые пластины, что прикрывали тварь снизу. Неправильно рассчитал силу навыка. Не думал, что умение сработает настолько мощно. Меч прошел и через верх, и через жизненно важную середину, и через низ. Остановился он лишь после того, как острие достигло пола, расколола плиточное покрытие и слегка углубилась в железобетон. Рукоятка при этом так сильно отыграла по вцепившимся в ладоням, что чудом обошлось без травм. Как показывает практика, в подобных случаях, когда сам себе вредишь особым образом, щиты выручают не всегда. Тварь рухнула на брюхо, будто подрубленная, но нельзя сказать, что тут же замерла. Хвост ее задергался судорожно, будто пытался снова начать молотить по стенам, но что-то ему мешало. Грешник, навалившись на рукоять всеми силами, всем весом принялся расшатывать мечи стороны в сторону, расширяя пораженную клинком зону. Треск, хруст, звон, какие-то омерзительно чавкающие звуки. Внизу, под торчащими из пробоины оружием, начала растекаться багровая лужа. Очень похоже на кровь, вот только запах ни капли ее не напоминает. Что-то химическое и биологическое одновременно, омерзительное, как... Смесь протухшей выжимки из клопа с аммиаком. Грозный хвост, попытавшись в очередной раз смыть к потолку, замер, после чего расслабленно шлепнулся на пол, попутно разбив каким-то чудом уцелевшую посреди бедлама вазу. Телефон дернулся, и грешник понял, что это не товарищи сообщение прислали. Это кукловоды поздравили с очередной победой. Хотя... О какой победе речь? Все только начинается. Тварь, пытаясь первой добраться до человека, снесла со своего пути несколько зомби, а потом еще несколько пострадали, несмотрительно подставившись под удары ее хвоста. конкурентов она здесь не терпела, одинаково жестоко громила и мебель, и омерзительно измененных людей. Но главного монстра больше нет, И мелочь, что сбегается сюда со стороны лифтов, никто не остановит. Судя по шуму, мелочи этой хватает. И не факт, что облава ограничится только мелочью.